Мистер Баккет пока не имеет никаких возражений. Раз уж объявление есть, лучше его не снимать. Снова отвесив каждому из троих по поклону, он удаляется и закрывает дверь. А волю мне слабо взвизгивает перед тем, как сказать, что этот восхитительно ужасный человек просто какое-то вместилище страшных тайн. Любя общество и, умея приноравливаться ко всем его слоям, мистер Баккет останавливается в вестибюле перед камином, где в этот ранний зимний вечер пылает яркий, пышущий жаром огонь и восторгается Меркурием. — Ну и рост у вас шесть футов и два дюйма будет, а? — говорит мистер Баккет. — И три дюйма, — отвечает Меркурий. — Не может быть! — Да чего вы широки в плечах? На первый взгляд и не угадаешь, что такой рослый. — Вы не из тонконогих, и нет. — Скажите, вас никогда не лепил скульптор? Натурщиком быть не доводилось? Задавая этот вопрос, мистер Бакет слегка повернул и наклонил голову, придав такое выражение своим глазам, что его можно принять за ценителей искусств. Меркурию никогда не доводилось быть натурщиком. А жаль. Надо бы вам попробовать, говорит мистер Бакет. Один мой приятель-скульптор, вы скоро услышите, что он попал в Королевскую академию. Дорого бы дал за то, чтобы сделать с вас набросок, а потом изваять вашу статую из мрамора. Меледи, кажется, нет дома. Уехала на званый обед выезжает чуть не каждый день? А? Да. И не мудрено, говорит мистер Бакет. Такая роскошная женщина, такая красавица, такая изящная, такая шикарная. Да она прямо украшение для любого дома, куда бы ни поехала, не дать не взять свежий лимон на обеденном столе. А ваш папаша служил по той же части, что и вы? Следует отрицательный ответ. «Мой служил по этой самой», — говорит мистер Бакет. «Сначала он был мальчиком на побегушках, потом ливрейным лакеем, потом дворецким, потом управляющим, а потом уж завел свой собственный трактир. При жизни пользовался всеобщим уважением, а когда умер, все по нем плакали. Лежа на смертном одре говорил, что считает годы, проведенные в услужении, самым почетным временем своей жизни. Да так оно и было. У меня родной брат в услужении, и брат жены тоже. — А что, у Миледи хороший характер? — Обыкновенный, — ответствует Меркурий. Какой у всех леди, такой у нее. — Так, — отзывается мистер Бакет. значит, немножко набалована. Немножко капризно. Бог мой, чего еще можно ожидать от женщин, если они такие красотки? За это-то самое они нам и нравятся, правда? Засунув руки в карманы своих коротких атласных штанов персикового цвета и вытянув стройные ноги в шелковых чулках, Меркурий тонном заправского лавеласа говорит, что не может этого отрицать. Слышен стук колес, и неистовый звон колокольчика. — Легка на помине, — говорит мистер Баккет. — Приехала! Распахивается дверь, и Миледи проходит по вестибюлю. Как всегда, очень бледная, она одета в полутраур, и на руках у нее два великолепных браслета. Красота этих браслетов, а может, и красота ее рук, привлекает внимание мистера Баккета. Жадным взором, Он смотрит на них и чем-то бренчит у себя в кармане, быть может, медиками. Заметив ее издали, Миледи устремляет вопросительный взгляд на другого Меркурия, того, что привез ее домой. — Это мистер Баккет, Миледи! Шаркнув ножкой, мистер Бакет приближается к Миледи, водя перед губами своим демоном-другом. Вы дожидаетесь сэра Лестера? Нет, миледи, я его уже видел. Вам нужно что-нибудь сказать мне? Не сейчас, миледи. Узнали что-нибудь новое? Кое-что, миледи. Разговор ведется на ходу. Она даже не остановилась и плавно поднимается по лестнице одна. Подойдя ближе, мистер Бакет смотрит, как она поднимается по тем ступеням, по которым старик спустился в могилу, проходит мимо грозной скульптурной группы вооруженных воинов и их теней на стене, проходит мимо печатного объявления, на которое бросает взгляд и скрывается из виду. «Обольстительная женщина!» «Прямо обольстительная!» — говорит мистер Бакет, вернувшись к Меркурию. Только вид у нее не особенно здоровый. — Она и впрямь не особенно здорова, — поясняет Меркурий. — Мигрень замучила. — Неужели? Какая жалость! — Так надо побольше гулять, — советует мистер Баккет. — Да она уж пробовала лечиться прогулками, — говорит Меркурий. — И нараз гуляет часа по два, если чувствует себя скверно. И даже по ночам. — А вы уверены, что рост у вас целых шесть футов и три дюйма? — спрашивает мистер Бакет. — Простите, что перебил. — В этом нет ни малейших сомнений. — А я бы не подумал, до того вы хорошо сложены. И наоборот, взять, к примеру, хоть лейб-гвардейцев. Считаются красавцами, а сложены припаршиво. — Так значит, гуляет даже по ночам? Однако только при лунном свете, конечно. — Ну, конечно. При лунном свете, конечно. Разумеется. Собеседники что-то уж очень разговорчивы и охотно поддакивают друг другу. — А сами вы, должно быть, не имеете привычки гулять? — продолжает мистер Бакет. — Не хватает времени, надо думать. — А хоть бы и хватало, так Меркурий не любит гулять предпочитает делать мацион на запятках. — Оно и понятно, — соглашается мистер Бакет. — Разве можно сравнить гулянье с катанием? — Помнится, — продолжает мистер Бакет, грея себе руки и с приятностью поглядывая на пламя. — Она ходила гулять в тот самый вечер, когда все это произошло. — А как же? Конечно, ходила. Я же сам и провел ее в сад что через дорогу от нас. И оставили ее там, а сами ушли. Ну да, конечно, ушли. Я видел, как вы уходили. — А я не видел вас, — говорит Меркурий. — Да я, по правде сказать, торопился, — объясняет мистер Бакет. — Пошел, знаете, навестить свою тетку, она живет в Челси, через два дома от старого банхауса. — Девяносто лет, — стукнула старухе, — одинокая, — Имеет небольшое состояние. Но вот я случайно и проходил мимо сада, в то время, как вы отошли. — Позвольте, в котором часу это было? Кажется, десяти еще не было. — В половине десятого. — Правильно, в половине десятого. И, если не ошибаюсь, Миледи была в широкой черной мантилье с длинной бахромой. — Ну да, в мантилье. Ну да, конечно, мистер Бакет должен вернуться наверх, потому что у него есть там небольшое дельце. Но сначала он хочет пожать руку Меркурию в благодарность за приятную беседу и спросить, не согласится ли Меркурий — мистер Баккет больше ни о чем его не попросит — не согласится ли он, когда у него выпадет полчасика свободного времени, уделить его скульптору Королевской академии к обоюдному удовольствию. Глава 54. Взрыв мины. Бодрый и свежий после сна мистер Баккет встает с позаранку и готовится к боевому дню. Облачившись в чистую рубашку и вооружившись мокрой головной щеткой, каковым орудием он в торжественных случаях приглаживает те скудные остатки растительности, которые еще уцелели у него на черепе после суровой жизни, посвященной всякого рода расследованиям. Мистер Бакет приводит себя в парадный вид, после чего начинает запасаться пищей, и первым делом, заложив основу завтрака двумя бараньями отбивными, добавляет к ним в соответствующие пропорции чай, крутые яйца гренки и варенье. Насладившись этими питательными яствами и закончив хитроумное совещание со своим демоном-другом, он конфиденциально поручает Меркурию негласно доложить сэру Лестеру-баронету, что в любое время, когда он будет готов принять меня, я буду готов явиться. Милостивый ответ гласит, что сэр Лестер поторопится закончить свой туалет и через десять минут выйдет к мистеру Баккету в библиотеку, а мистер Баккет, направив свои стопы в эту комнату, становится перед камином и, приложив палец к подбородку, смотрит на рдеющие угли. Мистер Баккет задумчив, как человек, которому предстоит трудная работа, но спокоен, тверд и уверен в себе. Глядя на него, можно подумать, что он знаменитый игрок в вист на большие ставки, скажем, от ста генеи выше, который уже уверен в выигрыше, но, стремясь поддержать свою блестящую репутацию, хочет вплоть до самой последней взятки разыгрывать игру мастерски. Ни тени тревоги или смущения не обнаруживает мистер Бакет, когда появляется сэр Лестер, Но в то время как баронет медленно идет к креслу, сыщик по-вчерашнему искосо поглядывает на него, внимательно и серьезно. А вчера в этом взгляде, сколь не дерзка подобная мысль, пожалуй, была и доля сострадания. — Простите, что я заставил вас ждать, инспектор, но сегодня утром я встал немного позже обычного. Я не особенно хорошо себя чувствую чувство негодования и волнения, которое я испытал в последние дни, отозвались на моем здоровье. Я подвержен подагре. Сэр Лестер хотел было сказать недомоганием. Да так и сказал бы всякому другому. Но мистер Баккет явно все знает про его подагру. А последние события вызвали новый приступ. Он садится с трудом видимо, превозмогая боль, а мистер Бакет подвигается поближе к нему и кладет на стол свою большую руку. — Я не знаю, инспектор, — говорит сэр Лестер, поднимая на него глаза, — хотите ли вы, чтобы мы остались одни? Но всецело предоставляю это на ваше усмотрение. Если вы хотите побеседовать со мной наедине, пожалуйста, если нет... «Мисс Дедлок, было бы интересно...» «Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок-баронет, — объясняет мистер Бакет, вкратчиво склонив голову на бок и приложив указательный палец к уху, как серьгу, — сейчас нам необходимо остаться вдвоем. Нам прям-таки необходимо остаться вдвоем, и вы это вскоре поймете. В любой обстановке». Присутствие леди, и особенно столь высокопоставленной, как мисс Дедлок, для меня только приятно. Но дело не во мне, и в данном случае, осмелюсь вас уверить, нам необходимо остаться вдвоем. — Пусть так. — Больше того, сэр Лестер Дедлок-баронет, — продолжает мистер Бакет, я как раз хотел попросить у вас разрешения запереть дверь на ключ. Пожалуйста. Ловко и бесшумно, принимая эту предосторожность, мистер Баккет по привычке становится на одно колено и старается так повернуть ключ в скважине, чтобы одним глазком нельзя было заглянуть в эту комнату из соседней. Сэр Лестер Дедлок, баронет. Я говорил вчера вечером, что мне лишь очень немногого не достает, чтобы закончить расследование. Теперь я его закончил и собрал все необходимые и достаточные улики против лица, совершившего преступление. — Против солдата? — Нет, сэр Лестер Дедлок, не против солдата. Удивленно глядя на него, сэр Лестер осведомляется — Преступник заключен в тюрьму? Мистер Бакет отвечает ему после небольшой паузы. Преступление совершила женщина. Сэр Лестер откидывается на спинку кресла и едва переводя дух восклицает. Праведное небо! Теперь, сэр Лестер Дедлок-баронет, начинает мистер Бакет стоя перед сидящим баронетом, и, упершись ладонью одной руки в библиотечный стол, выразительно поводит указательным пальцем другой. «Теперь я обязан подготовить вас к некоторым известиям, которые могут нанести, и, скажу больше, безусловно нанесут вам удар. Но, сэр Лестер дедлок баронет, «Вы джентльмен, а я знаю, что такое джентльмен и на что джентльмен способен. Джентльмен может перенести удар, когда это неизбежно, перенести твердо и стойко. Джентльмен может заставить себя перенести почти что любой удар. Да вот взять, к примеру, хоть вас самих, сэр Лестер Дедлок-баронет. Если вам наносят удар...» Вы натурально думаете о своем роде. Вы спрашиваете себя, как перенесли бы все ваши предки вплоть до Юлия Цезаря, пока что дальше не пойдем, как все они перенесли бы подобный удар? Вы вспоминаете, что десятки ваших предков способны были перенести удар мужественно, и сами вы переносите его мужественно в память о них и для поддержания родовой чести. Вот как вы рассуждаете, и вот как вы действуете, сэр Лестер Дедлок, баронет».